Усталость, усталость, я не мог избавиться от нее. Конница с королем отъехала на площадь, и я медленно потащился за ней. Чтобы одолеть эту усталость, я старался глубоко дышать. Останавливался с соседями, что повылезли из домов и стояли разину фрты. Вдруг я почувствовал, что тоже превратился в степенного дядюшку-соседа, что уже и не помышляю ни о каких путях, дорогах, ни о каких приключениях, что безнадежно привязан, как круги, где проживаю. На площадь я пришёл, когда конница уже неспеша двигалась по главной улице. Я хотел поплестись за ней, но неожиданно увидел Людвика. Он стоял один на травяном газоне у шоссе и задумчиво глядел на юных всадников. Чёрт-то, Людвик, чёрт бы его побрал, провалиться б ему в тартарары. До сей поры он избегал меня, нынче я от него скроюсь. Я повернулся спиной и пошёл к скамейке, стоявшей на площади под яблонькой. Присяду-ка тут и буду просто слушать, как издали доносятся клич всадников. Так я сидел, слушал и смотрел. Конница королей медленно удалялась. Она жалостно теснилась по обочинам шоссе, по которому беспрестанно мчались машины и мотоциклы. За ней шла кучка людей. Безрадостно маленькая кучка. Год от года все меньше народу в конница королей. Зато нынче пожаловал Людвиг. Что он здесь, собственно, делает? Чего ты бы тебя побрал, Людвиг? Теперь уж поздно. Впрочем, теперь все поздно. Ты явился как дурное знамение, черное предзнаменование. Семь крестиков. И именно тогда, когда мой Владимир избран королем, я отвел глаза. На площади толпились лишь несколько человек у палаток, у входа в трактир. В большинстве своем они были под градусом. Выпивохи – самые верные приверженцы фольклорных мероприятий. Последние приверженцы. У них хоть изредка есть благородный повод напиться. Ко мне на скамейку подсел старик-пихачку. Сказал, что все это уже не то, что в прежние времена. Я согласился. Конечно, не то. Для чего же эти конницы, верно, были прекрасны много десятилетий или даже столетий назад? Разве что не были так пестры, как сегодня? Сегодня это уже отчасти китчи, чем-то похож на ярмарочный маскарад. Пряничные сердечки на груди у лошадей, тонны бумажных лент, купленных оптом. Прежде костюмы были тоже цветастыми, но проще. Конни были украшены одним красным платком, завязанным под шеей. Даже у короля маска была не из пёстрых узорчатых лент, а из простой ткани. Зато он держал розу в устах, чтобы слово не вымолвить. В коннице короля ничего не было от цирка, от них веяло духом баллад. Да, дедуля, столетие назад было куда лучше. Никому не приходилось отыскивать с таким трудом юноши, что любезно согласились бы принять участие в коннице. Никто заранее не просиживал на собраниях много дней к ряду и не спорил, кому организовывать конницу и кому достанется выручка от нее. Конница королей била изнутри деревенской жизни, как родник, и неслась по округе из одной деревни к другой, чтобы выбрать своего замаскированного короля. Где-то в той же деревне она встречалась с другой конницей королей и вспыхивала драка. К обе стороны яростно защищали своего короля. Нередко блестели ножи и шпаги, лилась кровь. Ежели конница захватывала в плен чужого короля, то потом до потери сознания пила в трактире за счёт его отца. Ваша правда, дедуля. Всё было по-другому. Ещё в те поры, когда конницей королей любовался французский скульптор. Звали его Раден, да-да. Даже во времена оккупации я тогда сам был королём, выглядело всё иначе, чем сейчас. Ещё и после войны это зрелище дорогого стоило. Мы надеялись, что создадим совершенно новый мир, и что люди опять начнут, как прежде, жить по своим народным традициям, что иконница королей снова будет бить фонтаном из глубины их жизни. Мы хотели помочь этому биению и азартно организовывали народные праздники. Но родник нельзя организовать. Родник либо бьёт, либо нет. Вы же видите, дедуля, как мы усердствуем, выжимая из себя все эти наши песни, и обряды. Но это всего лишь последняя капля, последней капельки. Что ж, так оно и есть. Конница королей уже не было видно. Завернула, наверное, в одну из боковых улиц. Не слышались её выкрики. Эти выкрики зачаровывали меня. Я закрыл глаза и на минуту представил себе, что живу в иное время, в ином столетии, давно. Потом открыл глаза и подумал: "А ведь как хорошо, что Владимир выбран королём". Королём почти мёртвого королевства, однако прекраснейшего из прекрасных. королевство, которому буду верен до последнего вздоха. Я встал со скамейки. Кто-то поздоровался со мной. Это был старик Каутецкий. Давненько я не видел его. Добился он с трудом, опираясь на палку. Я никогда не любил его, но вдруг пожалел его старость. "Куда это вы?" спросил я его. Он сказал, что каждое воскресенье совершает паломничество. "Как вам понравилось конница?" спросил я. Он махнул рукой. «Да я и не глядела на нее». «Что же вы так?» — спросил я. Он снова сердито махнул рукой, и тут меня осенило, почему он не смотрел на нее. Среди зрителей был Людвиг, каутецкому, так же, как и мне, не хотелось встречаться с ним. «Впрочем, я и не удивляюсь вам», — сказал он. «У меня в коннице сын, а мне что-то не хочется за ней тащиться». «У вас там сын?» «Владе?» «Да», — сказал я. «Королем едет». Кочетский заметил: "Это любопытно. А что в этом особенного?" спросил я. "Да весьма любопытно", повторил Кочетский, блеснув глазками. "Почему?" спросил я его. "Да Влад же вместе с нашим милышом", сказал Кочетский. "Кто такой милыш, я не знал". Старик объяснил мне, что это его внук сын дочери. "Но это же невозможно", сказал он. "Я ведь видел его ещё минуту назад". «Видел, как он выезжал от нас на лошади?» «Я его тоже видел. Милош увозил его от вас на мотоцикле», — сказал Каутецкий. «Несусветная чушь!» — сказал Ян, но все-таки следом спросил. «А куда они ехали?» «Э, раз вам об этом ничего не известно, так и я не стану вам говорить», — сказал Каутецкий. И тут же распрощался со мной.